Глава 18. «Не стреляйте!» предусмотрительно крикнул кто-то из-за Знакомый женский голос. Мелькнуло перепачканное платье и встрепанная рыжая голова. «Едвига! И не одна!» Вместе с супругой добжинского рыцаря меж камнями, пыхтя и ругаясь, протискивался здоровенный воин в доброй кольчуге с зерцалом во всю широченную грудь, в шлеме с полумаской, с богатырской булавушкой в руках. И в желтых изношенных сапогах. Сапоги эти нельзя было не признать. Некогда прочные, богатые. И с крепкой кожи точанные, Теперь они выглядели совсем плохонько, заношенно. То была обувка шведского ярла, захваченная аж 4 года назад в Невской битве. Новый хозяин биргеровы сапоги берег, как зеницу ока. И надевал лишь по большим праздникам, да перед великими сечами, на удачу. Ну а носил эти прохудившиеся трофеи, конечно же... «Гаврила! Как вы здесь? Откуда?» Сотник Гаврила Алексич помог полячке перебраться через каменный завал. Освальд подхватил жену. Обнял. Гаврила скинул шелом. Взмокшие русые волосы делали его сейчас похожим на грозного взъерошенного зверя. Смотрел сотник хмуро. И ликом был мрачнее тучи. нишу убили, Василий!» «Убили!» вздохнул Бурцев. Вот оно, значит, в чем дело. Новгородские богатыри говорила и Миша с измольства корешами были не разлей вода, а тут такое. Ну и я не усидел в кроме. Алексич грохнул пудовым окольчужинным кулаком помшистому камню. С камня посыпалось. Сразу, как прибыл твой гонец, я тоже послал вестников Новгород к Александру Ярославичу, Оставил посадника верховодить гарнизоном, да и... Собрать ополчение, а сам уж ты прости, воевода, Что ослушался приказа твоего, Вывел свою сотню из города. За стенами супружница Освальдова нас нагнала, Увязалась за дружиной, Пристала, как банный лист. Мол, за миленьком своим поеду, И сестрицей названной, и все тут. Упрямая жуть. Я гоню ее, а она ни в какую. Едвига обещала в сторонке переждать, Ежели драка будет. А мне спорить, не недосуг было. Так что не обессути ты, Освальд. Пришлось взять ее с собой. В сторонке, правда, твоя женушка не стояла. Как понял Бурцев из беглого рассказа, Гаврила повел воинов впрямиком в Балвахвальской башни, Чались во весь опор, потом услышали выстрелы. Гаврила приказал дружинникам, не подставляясь под невидимые стрелы, отвлечь внимание противника. Сам же, спешившись, отправился к древним развалинам в обход. Пока эсэсовские автоматчики из внешнего кольца оцепенения почем зря полили на шум, крики и неясное мельтешение среди деревьев, Алексич влез на холм, откуда хорошо просматривались балвахвальские развалины, и неожиданно для самого себя вышел с тыла к пулеметному гнезду эсэсовцев. В скоротечной рукопашной схватке с богатырем новгородцем расчет МГ-42 не имел никаких шансов. Булава в два счета размазала обоих пулеметчиков по окопу. Только тогда сотник и обнаружил, что неугомонная Едвига тайком следовала за ним. Пока Гаврила шипел и бронился, полячка легла к пулемету. Бывшая кумская шпионка хорошо запомнила уроки стрельбы, что давал Ебурцев. но ну а немцы, сидевшие в развалинах, были видны с холма как на ладони. И Едвига вдарила. Наверное, опытный пулеметчик покрышил бы гитлеровцев капусту. Она же... Вряд ли полячка нанесла серьезный урон противника, но напугала основательно. Под плотным беспорядочным пулеметным огнем эсэсовцы отступили с позиции. Попрятались кто где и не смогли уже сдержать команду Бурцева. Не заметили и проскользнувшись в плацбашне Гаврилу с ядвигой. «Ну ты даешь, Едвижка!» Только и вымолвил Бурцев. «А что такого?» Рыжа улыбнулась, хлопнула ресницами. «Я ж все прекрасно помню, Вацлав. Громомет, как арбалет. Нужно направить его на цель и нажать на крючочек внизу. Сразу полетят невидимые стрелы. Главное, не бояться шума. Я и не испугалась. Я все делала так, как ты рассказывал и показывал. Было даже весело». «Слава богу, нас в запале не перестреляла, подумал Бурцев. Вслух похвалил. «Молодчина! Прямо Анка-пулеметчица! Полячка опольщенно улыбнулась. Напомнила. «Едвигай! Меня вообще-то кличут!» «Там немцы скоро отправятся!» — напомнил Бурангул. «В самом деле, медлить нельзя. Или уходить, или готовиться к бою». «Сыма Дзян!» — позвал Бурцев. Не было нужды. Китаец уже творил заклинание перехода. И сработало! Сработало ведь!» Засияла, заструилась колдовским светом из-под замшелых клыб пробуждающаяся древняя магия. По основанию разрушенной арийской башни расходились мерцающие круги. Портал не был заблокирован. Ха! Видимо, отцу Бенедикту известны не все древние арийские хитрости. Багровое сияние становилось густым и ярким. Пелена древней магии наползала на камни, окутывала группу людей. От холодного кроваво-красного света слепило глаза. Стрельба стихла. Сотня Алексича либо отступила, либо была перебита вся до последнего бойца. Вокруг слышались только крики на немецком. ССовцы уже не таясь, в открытую сбегались к пульсирующему магическому кокону. Но не стреляли. По-прежнему боялись задеть полковника Исаина. Еще надеялись взять живым. На этот счет, видимо, имелся строгий приказ. У Бурцева такого приказа не было. Последние шмайсеровские пули он выпустил в расплывающийся мир. Там, за багровой границей, упали две зыбкие фигуры. Потом и целиться, и просто смотреть стало нестерпимо больно. Бурцев зажмурился. Магический переход завершился.